Пескари, гобио, отличаются от усачей длинными усами, помещающимися в углах рта, высокостоящими глазами, отсутствием шипа в спинном плавнике, более крупными чешуями и глоточными зубами, имеющими крючковидную форму и расположенными в два ряда по три или по два и по пять в ряд с каждой стороны. Обыкновенный пескарь, Гобио-Гобио достигает 12-15, самое больше 18 сантиметров длины. Сверху он покрыт по черновато-серому полю темно-зелеными или черновато-синими пятнами, которые особенно ясно выступают на боках, образуя продольную полосу. Снизу он блестящего серебристого цвета с более или менее ясным красноватым отливом, Спинной и хвостовой плавники покрыты черно-бурыми пятнами по желтоватому полю. Остальные плавники сплошного бледно-желтого или красного цвета. Будучи распространен в большей части Европы и Западной Азии, пескарь живет преимущественно в озерах, реках и ручьях, но также встречается в подземных водах, как, например, в Адальсбергском гроте. Примечание. Пескарь рыботекучих вод поэтому в озерах он может встречаться только в проточных с песчаным или галичниковым грунтом. Конец примечания. В германских реках он принадлежит к числу обыкновенных рыб. В Великобритании и Ирландии попадается так же часто, как и на материке. В России и Монголии также нередок. По моим наблюдениям, например, в Алтайских горах, это чрезвычайно обыкновенная рыба – Чистую воду с песчаным или каменистым дном он предпочитает всякой другой. И, естественно, поэтому в одних местах встречается редко, в других же в необыкновенно большом количестве. Пескарь почти всегда встречается многочисленными густо скученными стаями, так как, по-видимому, ощущает потребность в обществе. Пища его состоит из молодых рыб, червей, гнилого мяса, и растительных веществ. Зато решительное предпочтение, которое он оказывает падали, его называют могильщиком. Когда после осады Вены в 1683 году убитых турок вместе с убитыми лошадьми, чтобы избавиться от них, побросали в Дунай, то спустя некоторое время, как рассказывает Марсельи, вблизи этой падали или в полостях этих тел Нашли множество пескарей, причем было замечено, что людей они решительно предпочитали лошадям. Весной пескари в громадном количестве поднимаются из озер в реки для метания икры. В период размножения окраска их темнеет, и вместе с тем у самцов на затылке, чешуях спины и боков и на лучах грудных плавников развивается мелкозернистая сыпь а кроме того появляются особые наросты на коже. Метание икры начинается с мая и продолжается с перерывами около четырех недель. «Когда я был в Дейзио», — говорит Рускони, «я гулял в один из самых чудных июльских дней рано утром по берегу маленького озера Виллы Траверзи. Вдруг слух мой был поражен каким-то шумом, Я думал сначала, что кто-нибудь ударяет по воде палкой или широкой поверхностью весла. Оглядел берег и вскоре заметил место, откуда доносился шум, и вместе с тем открыл причину его. Это были рыбы, метавшие икру. Желая насладиться этим зрелищем вблизи, я осторожно, под защитой кустов и порослей, растущих по берегам озера, подошел к ним так близко, что удобно мог наблюдать их не будучи ими замечен. Они находились в устье одного ручейка с холодной и чистой водой, которая, однако, была так мелка, что маленькие камешки на дне ручья были почти обнажены. Это были пескари. Они приблизились к устью ручья. Затем, сообщив своему телу сильный толчок, они вдруг поплыли быстро и поднялись по ручью приблизительно на один метр, не делая при этом прыжков а как бы скользя по голышам. После этого первого быстрого движения они остановились, стали изгибать туловище и хвост попеременно направо и налево и тереться таким образом брюшной поверхностью о камни. При этом все тело их, за исключением брюха и нижней части головы, находилось вне воды. В этом положении они оставались в продолжение 7-8 секунд. Потом стали сильно бить хвостом по дну ручья, так что брызги воды летели во все стороны, повернули обратно и скользнули снова в близко находившееся от них озеро. Вскоре после того они повторили тот же маневр. Один естествоиспытатель утверждает, что эти рыбы во время метания икры ложатся на бок, так что брюхо самца непосредственно прилегает к брюху самки или же, по крайней мере, находится близко около него. Я не хочу оспаривать этого факта, но могу лишь утверждать, что рыбы, которых я наблюдал здесь, ни разу не производили подобных движений. Самцы и самки вышеописанным способом поднимаются вверх по течению ручья. Первые выпускают молоки, вторые мечут икру. Примечание. Икра у пескаря клейкая, и после вымета она быстро облепляется мелкими частицами ила или песчинками. Это делает ее незаметной для рыб, в том числе и для пескарей, которые не прочь полакомиться собственной икрой. Конец примечания. Маленькие яйца синего цвета и скоро созревают, будучи подвержены оживляющему действию солнечных лучей. Молодых рыбок, длиной 2 см, можно встретить в начале августа иногда невероятно густыми стаями. По окончании времени размножения пескари снова уходят в глубокую, а также в стоячую воду, возвращаясь в озера, в которых живут обыкновенно. В северо-восточной Германии эта рыба ловится обычно в значительном количестве, Летом ее ловят преимущественно на удочку, так как пескарь принадлежит к числу рыб, вознаграждающих труды даже неискусного удийщика. Англичане перед началом лова обыкновенно разрывают дно железной киркой, так как пескарь, проплывая мимо подобных мест, останавливается на некоторое время, чтобы поискать мелких животных. При некоторой ловкости Нетрудно в течение короткого времени наловить несколько дюжин этих хорошеньких рыбок. Примечание. Несмотря на свои небольшие размеры, пескарь — интересный и благодатный объект лова на поплавочную удочку. Поклевка у него сильная и уверенная, а большая численность пескарей в небольших реках и ручьях с прозрачной водой, которые он населяет, — делает рыбалку результативной. Конец примечания. За вкусное мясо, которое мало ценят в Северной, но зато по справедливости отдают должное в Южной Германии, пескаря, несмотря на его незначительную величину, любят везде. Усачи, барбус, распространены в теплых и умеренных водах Старого Света. Четыре уса помещаются у них на верхней челюсти рта, расположенного снизу рыла. Спинной и заднепроходной плавники коротки. В первом из них находится довольно крепкий костяной луч. а глоточные зубы расположены в три ряда с каждой стороны, по два, по три и по пять в одном ряду и имеют ложкообразную форму то есть вид конусов, крючкообразно загнутых назад и ложкообразно выдолбленных на задней стороне. Наш обыкновенный усач или морена, барбус-барбус, может достигать 60-70 сантиметров длины и весит 4-5, а в исключительных случаях даже 9-12 килограммов. Примечание. Максимальная масса усача не превышает 4 кг. Конец примечания. Тело у него продолговатое, спина оливково-зеленого, бока и брюха более светлого, а именно зеленовато-белого цвета, глотка белая, спиной плавник синеватого цвета. Заднепроходный плавник имеет ту же окраску но окружен черноватой каймой. Остальные плавники окрашены в красноватый цвет. Усач населяет все германские реки и может считаться исключительно речной рыбой, потому что избегает стоячей воды. Особенно любят они реки с песчаным кремнистым дном. Летом они охотно держатся между различными водяными растениями Но как только к осени последние завянут, они отправляются в более глубокие места рек, где и отыскивают себе убежище под камнями и около камней, в норах, а также зарываются в мягкие берега, так как эти рыбы, по словам старого Геснера, роются как свиньи. При этом случается, что в особенно удобных и укромных местах Они иногда собираются целыми стаями, буквально ложатся друг на друга и впадают в некоторого рода зимнюю спячку. В 1811 году, по словам Шинца, в помосте водяного колеса у моста в Цюрихе нашли такую массу усачей, которыми он был наполнен, что в течение немногих часов их наловили более десяти центнеров не считая мелких, которых бросали опять в воду. Они лежали друг на друге на несколько метров в тине. Среди германских рыб семейство карповых усачи принадлежат к самым живым и подвижным, хотя и у них нельзя отрицать еще изрядного количества лености. Днем усач обыкновенно лежит спокойно, Зато ночью находится в усиленном движении в поисках корма. Последний состоит из маленьких рыб, червей, ила и животных отбросов. Время размножения бывает в мае и июне. Некоторые, однако, мечут икру уже в марте и апреле, а также может быть вторично, в июле и августе. Около этого времени усачи собираются в стаи, по 100 штук и более в каждой, которые плывут длинной вереницей друг за другом, при том так, что во главе шествия находятся старые самки. За ними следуют старые самцы, к которым примыкают менее старые, а молодые замыкают шествие. Размножение, по-видимому, незначительно. В яичнике одной самки блох насчитал лишь около 80 тысяч яиц. Мясо усачей не всякому приходится по вкусу и очень костляво, поэтому оно идет иногда на корм для скота или же на удобрение. Замечателен и до сих пор еще не объяснен тот факт, почему икра усачей отличается ядовитыми свойствами. Один из самых больших, если не самый большой, из всех видов усачей. Это хорошо знакомый индийским рыбакам-любителям усач-тор или максир, тор-тор, называемый туземцами бурапатра, петия, кукья, нахарм и так далее Это огромная рыба, достигает полутора метров, а по некоторым свидетельствам даже двух метров длины и веса 30-45 килограммов. Чешуи максира бывают иногда величиной с ладонь взрослого человека. Окраска и форма тела этой рыбы представляют многочисленные изменения в зависимости от местности, где она живет. Примечание. Усач тор интересен тем, что размер губ у него изменяется в соответствии с условиями обитания этой рыбы в горных потоках. Чем в более быстрых реках живет усачь Тор, тем крупнее и выпуклее у него губы. Эта особенность объясняется тем, что для того, чтобы удерживаться на дне, он присасывается губами к крупным камням. Конец примечания. Верхняя сторона бывает обыкновенно зеленовато-серебристого, нижняя – золотисто-серебряного цвета, брюшные плавники красноватого цвета. Максир распространен по всей Индии и Цейлону, но наибольшей величины он достигает в горных реках. Англичане охотятся за ним, как в других местностях, за лососем, и ловят его по всем правилам искусства на удочку. Примечание. Усач-тор – крупная рыба. Лишь немного уступал ему по размерам аральский усач Барбус Братсилепхаус, достигавший длины 1 метра и веса 20 килограммов. Он нагуливался в Аральском море, а на нерест поднимался в реки Аму-Дарья и Сыр-Дарья. В настоящее время из-за пересыхания Аральского моря и резкого повышения солености воды Этот усач, по-видимому, исчез полностью. Конец примечания. По точным исследованиям и сравнениям знатоков рыб, оказалось, что на карася, которого Блох считал за самостоятельный вид и описал под именем серебряного карася карасиус ауратус, следует смотреть лишь как на разновидность, так как караси в качестве рыб, разводимых человеком, претерпевают замечательные изменения в форме тела. Равным образом, никто не сомневается больше в том, что карась-межняк представляет собой помесь карпа с карасем. Карась распространен в Средней, Северной и Восточной Европе, а также в Северной Азии. Он в большом количестве живет в реках, прудах и озерах Рейнского и Дунайского бассейнов, Восточной и Западной Пруссии, всей России, любит стоячую воду, а именно озера с болотистыми берегами или так называемые «мертвые рукава больших рек», однако встречается также в маленьких прудах, ямах, глубоких и мелких болотах и торфяниках, обладает вообще способностью жить в самых разнообразных и нечистых водах и процветать при самой грязной илистой пище. Он также питается, главным образом, червями, личинками, гниющими растительными веществами и илом, и, собственно, поэтому проводит большую часть жизни на дне, где остается также в течение холодного времени года в оцепенелом состоянии, а, по словам Паласа, может даже замерзать во льду и потом все-таки оживать снова. Только во время метания икры, которая в Южной Европе бывает в июне, а в Северной Европе в июле, караси часто появляются на поверхности воды, в особенности в мелких местах, поросших растениями, где они резвятся целыми стаями, пускают пузыри, чавкая губами, гоняются друг за другом и играют, пока не начнется метание икры. Примечание. Обыкновенный и серебряный караси – два разных биологических вида. Серебряный карась, в отличие от обыкновенного, чаще встречается в крупных озерах и реках, достигает более крупных размеров, 45 сантиметров длины и веса более 1 кг. Внешне серебряный карась не столь эффектен, как обыкновенный но именно он является прародителем различных пород золотой рыбки, шибункинов, вуалехвостов, львиноголовок, оранд, телескопов, небоглазок и многих других. Золотая рыбка и многие ее разновидности впервые были выведены более тысячи лет назад в Китае. Конец примечания. По произведенным исследованиям, Самка кладет около ста тысяч яиц, следовательно, относительно небольшое количество. Тем не менее, карась размножается очень значительно, а также постоянно производит ублюдков с карпами. Караси очень ценятся в России, где они во множестве населяют все степные воды. В окрестностях Якутска их ловят преимущественно зимой сетями в прорубях, отбирают самых больших карасей, а остальных бросают обратно в воду, чтобы дать им возможность расплодиться снова. Золотая рыбка. Карасиус ауратус. Формой тела, похожа приблизительно на карпа. Достигает длину 25-30, самое большее 40 сантиметров, и отличается великолепным золотистым блеском по киноварно-красному полю. «Эта рыбка, — говорит Гюнтер, — в диком состоянии весьма обыкновенно в Китае и в более теплых частях Японии, и окраской своей очень похожа на карася. В ручном состоянии она утрачивает черную или коричневую окраску, получая взамен ее золотисто-желтую. Совершенно светлые экземпляры попадаются сравнительно реже. Существует очень много разновидностей, между которыми попадаются также уроды вроде рыбы телескопа. При продолжительном разведении этих рыб можно создавать более или менее постоянные породы, как это делают уже в течение целых столетий китайцы, мастера этого дела. Старый кемпфер впервые упоминает о красной с красивым золотисто-желтым хвостом рыбе кинг которую в Японии и Китае держат в прудах для украшения и считают до некоторой степени домашним животным. Позже Дюгальд в своей истории Китая сообщает подробное сведение о той же рыбе. Князья и вельможи Небесной империи выкапывают для них особые пруды в своих садах и держат их в роскошных фарфоровых вазах, в которых вода меняется два или три раза в неделю. Созерцании изящных движений, кормлении и приручении этих рыб Эти длиннокосые господа проводят очень много времени самым приятным образом Так как китайцы вообще большие любители животных Кинг -йо, наша золотая рыбка, была вывезена из Китая сначала, вероятно, в Португалию И, водворившись там, мало-помалу распространилась далее по Европе Год привоза ее определяется различно. По одним свидетельствам это был 1611 по другим 1691 а по третьим 1728 год. Достоверно известно, что во время знаменитой графини Помпадур эта рыбка уже была во Франции, так как существуют указания на то, что ей приносили в дар золотых рыбок как нечто необыкновенное. В Англию золотая рыбка была, говорят, ввезена в 1728 году Филиппом Уортом, а по словам других, еще раньше, а именно в 1691 году. В настоящее время она распространилась по всему земному шару, где только живут цивилизованные народы, А в теплых частях умеренного климата она акклиматизировалась совершенно. Золотых рыбок разводят в общем так же, как и карпов. Только разведение их требует большего количества прудов меньших размеров, а также более строгого надзора. При умелом обращении с золотыми рыбками можно достигнуть того, что они будут метать икру 3 и даже четыре раза в лето, Очень рано принимать свою окраску и менять ее в течение определенных промежутков времени. Удачное разведение их приносит, во всяком случае, больше прибыли, чем разведение карпов. Вместе с распространением золотых рыбок возрастает также число охотников держать их. И хотя макроподы и могут, по-видимому, отбить у них расположение этих любителей, но благодаря красоте своей они приобретают новых друзей, так что разведение их, вероятно, останется прибыльным также и в будущем».